Глава пятая. Муза храма Нейки.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 принадлежавшим самому богатому греческому купцу Мемфиса, собрал невиданное для плохого времени года число гостей. Надменная персидская знать, недавно презиравшая эллинов, затем сторонившаяся их после вторжения Александра и битвы на гранике теперь, когда царь царей потерпел жестокое поражение на Иссе, стала искать общество влиятельных греков. Появление хризосфиры и Аргеропесы, златоногой и среброногой, как прозвали Таис и Эгосихору, их поклонники-поэты, вызвало крики восторга. Обе подруги явились в сопровождении спартанских военачальников во главе с самим стратегом Эросетеем. В стеклянных кратерах,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 Подчиняясь искусному руководителю все собрание разноголосых инструментов создавало печальный ритмический хор со звонкими восторженными всплесками высоких нот и грубоватыми звенящими ударами, под которые так хорошо и проникновенно плясали танцовщицы Лады, Египта и Финикии. Обе знаменитые гетеры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 А длинные серьги из крупных аметистов, амулеты против опьянения, сверкали по обе стороны ее круглого веселого лица. У эгосихоры такие же серьги были из берилла, морского камня, а широкое египетское ожерелье из ляпис-лазури и белого сирийского агата-яхалема знаменовало скорый приход лета для того, кто понимал язык драгоценностей.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 «Гречанки здесь превосходно танцуют!» — воскликнул Эоситей. «Но я жду твоего выступления!» — и властно обнял Эгосихору. Да, послушно прильнула к его плечу, возразив, «Первое будет Таис!» «И ты ошибаешься, думая, что аулитриды танцуют хорошо?» «Смотри, на с полными совершенства движениями, у них немало грубых...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 Перед пирующими появились несколько разнообразно одетых юношей и зрелых мужей. Предстояло выступление поэтов. Эоситей развалился на ложе и прикрыл рукою глаза. Таис и Эгосихора сошли со своих мест и сели с внешней стороны стола. Поэты принадлежали к кикликам посвятившим себя кругу гомеровских сказаний. Они собрались в круговой хор и пропели поэму «Анавзикае» под аккомпанемент двух лир. Уподобляясь Лесху Митиленскому, поэты строго следили за напевностью гегзометрической формы и увлекли слушателей силой стихов о подвигах Одиссея с детства близких каждому автохтону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 Рапсод приблизился к тайс, склонился, коснувшись ее колен, и, важно, выпрямился. Сзади к нему подошел лирник в темном хитоне со старомодной густой бородой. Повинуя скивку юноши, он ударил по струнам. Сильный голос Рапсода разнесся по залу, построенному с учетом законов акустики. Поэма! Воспевание прелестей Таис вызвало веселое возбуждение гостей. Рапсоду стали подпевать, а поэты киклики -ки -ки снова собрались диферамбическим кругом и служили голосовым аккомпанементом. Каждый новый эпитет в конце строфы импровизированного гимна, подхваченный десятками крепких глоток, гремел по залу. Анаитис, зажигающая, Тарготелея, Анидамасто, дерзкогрудая, Киклотамирион, круглобедрая, Тельгарион, очаровательница, Панторпа, дающая величайшее наслаждение, Талмиропис, дерзкоглазая. Роситей вот слушал, хмурился, поглядывая на Эгосихору. Спартанка смеялась и всплескивала руками от восторга. «Волосы — Волосы тайс продолжал поэт, — это декаймон миланус кианоио, десять полос черно вороной стали на доспехах агамемнона. О, сфаеропигеон, тельктерион, полное обаяние, кикла терезоне. О, моя хризакома, Эгисихора перебил его могучим басом Эоситей, левка полоя, несущаяся на белых конях. «О, Филетор Эвнехис! Прекрасно плечи, любимая! Мелебоя! Услада жизни!» Гром рукоплесканий, смех и одобрительные выкрики заглушили обоих. Растерявшийся Рапсот замер с раскрытым ртом.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 Бородатый распростер руки, и тотчас его помощники поставили две огромные курильницы справа и слева. Он устремил на гостей блестящие пронзительные глаза и сказал, — Кто хочет увидеть Тихе, богиню счастья?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 Она объявила об отъезде на Декаду и дала Фиванке распоряжение на время отсутствия. Девушка попросилась поехать в Тайос, и отказ хозяйки поверг Гесиону в отчаянии. — Ты отвергаешь меня, госпожа. Уходишь от меня. У меня нет никого на свете, кроме тебя. А теперь я тебе не нужна. Что я буду делать, если люблю тебя больше жизни? Я убью себя. До сих пор Гессиона плакала редко. Сдержанная, чуть суровая, она наотрез отказывалась участвовать в танцах или симпосионах, отвергала мужские домогательства. Тайс велела гесионе лечь с нею рядом. Гладила по голове и щекам.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 а та заснула почти мгновенно, усталая от впечатлений длинного дня. В сумерках Таис и вчерашний поэт-чародей сидели на ступенях храма Нейт над темной рекой, ожидая восхода стража неба. Бородатый поэт сказал, что Делосский философ запретил узнавать его имя. Это великий мудрец, хотя известен лишь тем, что познал учения орфиков, пифагорейцев и гимнософистов. Несколько лет он жил на западе Ливийской пустыни, где обнаружил опустелые развалившиеся древнекритские святилища именно оттуда прошел сквозь все эллинские страны культ тройной богини гекаты змеи богини криты и ливии ее прекрасные жрицы и обольстительницы или ламии в ладе стали страшными демонами ночи демоном сделалась и богиня сова превратившаяся у обитателей сирии в лилит первую жену первого человека Сирийская лунная богиня тоже изображалась с телом змеи, а в Египте иногда с львиной головой. Нейт, в сущности, та же трехликая змея, богиня Ливии. Главная богиня Аттики, Афина, мудрость. Родилась на берегах озера Тритон в Ливии, как тройная змея-богиня. Повсюду в древних религиях главной является тройственная богиня Любви. Отсюда три музы, три нимфы. В поздних мифах она обязательно побеждается мужчиной, богом или героем, вроде Персея. Делосец говорит, что богини и боги древних религий, переходя к новым народам, всегда превращаются в злых демонов. Надо опорочить прежнее, чтобы утвердить новое. Таковы, к сожалению, люди. Великая богиня-мать или Анна, соединяющая в себе лики мудрости, любви и плодородия, повернулась ныне к людям другой стороной. Стала богиней зла, разрушения, смерти. Но память чувства сильнее всего. Древние верования постоянно всплывают наверх из-под спуда новых. Образы Анны разделились, стали богинями Эллады Ур Анна Афродита, Ди Ана, Артемис, Ат Анна, Афина. Лунная богиня Артемис, самая древняя из всех, сохранила свой тройной облик и стала Гекатой, богиней злых чар, ночного наваждения, водительницей демонов ночи а ее брат Аполлон, убийца, стал светлым богом солнца и врачевания. «И ты не боишься говорить о богах, будто они люди?» — тревожно спросила Таис, до того слушавшая Бородатого, не прерывая. «Делосский учитель уже сказал тебе». Кроме того, я поэт, а все поэты поклоняются женской богине. Без нее нет поэта, он обращается только к ней. Она должна покориться правде его слов, ибо поэт ищет истину, познает вещи, которые не интересуют ни музу, ни любовь. Она богиня но и женщина тоже как ты ты говоришь мне как будто я потому он и поэт раздался позади их слабый но ясный голос